Глава 25. Бессонная ночь продолжается. Со скрипом своды ухнули вниз и, просев сразу на метр, остановились. Из дыры выбросила кучу грязи и пыли. Посыпалась крошка и мою стрелу с фонариком сбила. Помещение заполнили скрипы и скрежет. Масса обломков над нами задумалась – «Стоит ли падать, или можно и так полежать?» «Ганкер!» — рявкнул Кракен, испуганно таращась сверх. «Стой рядом, чтобы я успел тебя убить до того, как нас раздавит!» Наглая рожа усмехнулась Сцила. «Последний в очереди!» «А может, и не надо никого убивать?» — сказал я, перезаряжая арбалет. «Так и будем стоять?» Сцила ошарашенно посмотрела на меня, понимая, что мы все еще живы, и закричала. «Танки! На позицию!» Теперь в зале оставались всего два выхода. Рыцари со щитами едва успели к ним подскочить, как там появились первые пустые. Началась долгая потасовка. Крики и вопли, звуки работающих скиллов, ругань танков на хиллеров и хиллеров на танков, сосредоточенное молчание однокнопочных дамагеров, которые боялись пропустить хоть миллисекунду между нажатиями на скилл. Сначала я еще все время оборачивался, поднимал голову на стонущий потолок, а потом уже забил на это. Ну, рухнет и рухнет. Через полчаса мобы вдруг закончились. Наш план удался. Два тонких потока пустых мы держали в легкую. Даже танки сменялись время от времени, а если целители находили время на них ругаться, значит и они чувствовали себя расслабленно. Как говорится, чем меньше ХП тебе надо отхилить, тем меньше хочется это делать. Народ кинулся проверять тулбары с опытом. С пустых капало очень хорошо, и сцила заставила разгрузиться несколько гномов. Оказывается, в этот рейд мы взяли кучу клановой алхимии. — Берем, не стесняемся, — ворчала сцила. Но чтоб откат секунда в секунду, экономим. Спать сегодня у меня никто не пойдет. Я поймал насмешливый взгляд Гриффера. Кажется, его предсказания начали сбываться. Офигеть, только и сказал Асцилла, глядя на потолок. «Кажется, он еще просел». «Прикольно будет, когда мы в конце будем отбиваться уже на четвереньках», — засмеялся Винтик. «Чур, я тогда буду прятаться за нашими инфиками! Мне кажется, за толстым гномом мне будет безопаснее», — усмехнулась в ответ целительница, та самая, что пыталась забить пустого посохом. В этот раз мы не отсидели и трех минут, как снова раздались едва слышимые вопли пустых. Кажется, шла новая волна. «Заметили», — сказала Мираж. «В прошлый раз времени было гораздо больше. Мы успели провести здесь разведку». «Да», — кивнула Сцила. — «вполне возможно, мы запустили отчет волнам». «Очень хочется узнать, что будет дальше». И пришла вторая волна. «Это были такие же пустые, только теперь они осаждали нас намного дольше». А еще к ним добавились метатели. Мы это поняли, когда в помещение вдруг влетела кирка, пронеслась над головами и сняла невезучую эльфику хедшотом. Сидящие в запасе танки вдруг поняли, что сладкая жизнь закончилась. Они подхватились, вскинули щиты и стали крутиться перед целителями, пытаясь их закрывать от случайных снарядов. «Их больше!» — радостно вопил Кракен, когда... Полчаса прошло, а мобы все еще не кончались. «И они толще! У них здоровье больше на пять тысяч!» «И опыта капает побольше!» — довольно сказал Винтик, просовывая рыцарю подмышку ружье и разряжая стволы. «Нереальный кач, чтоб на семидесятом так капало!» «Ты на уровень смотри!» — крикнула сцила. «Мобы уже 71 первого!» На третьей волне, когда стратегию вполне отработали, а на потолок вообще перестали коситься, Кач превратился в слаженный конвейер. Танки дозированно пропускали несколько мобов в помещение, чтобы тут игроки тоже работали по ним. Иногда в дело вступал маг воздуха, который щитом откидывал толпу мобов в коридор, давая выглянуть туда огневику и зажечь конфорку. Тогда из узкого прохода некоторое время ревело пламя, будто паяльную лампу врубили. Ворчащие танки врубили резист на огонь, и стояли принимали на себя горящих гномов. На четвертой волне появились тяжелые пустые. Ну, так их назвал Винсик. Когда вдруг одного танка откинуло назад, и в помещение заглянул рослый, гориллоподобный гном, короткий молот в его руке имел ударную часть размером со стиралку. Я глянул на статус нового моба. «Пустой гном-кузнец, 72 уровень». В нового гостя, конечно, сразу устремилось полсотни разных снарядов, и он не прожил и двух секунд. Но это была первая ласточка, что сцилла права. Мы запустили отчет волнам. «А это пипец, скажу я вам!» — весело кричал Винтик. «Скоро призову Рузика!» «Главное, чтобы здесь не оказалось моба, кто мог бы им управлять!» — прошептала рядом Мираж. Гном обиженно на нее покосился, но ничего не сказал. А я думал, что, в принципе, кинжальщица права. Если Рузик выйдет из-под контроля, он разнесет нам центральные позиции в два счета. Запасные танки уже не сидели расслабленно. Они стояли на за спинами основных. Целителям приходилось хилить, пригнувшись. В помещение стали намного чаще залетать кирки. «Охренеть! Мощь!» — прокричал Кракен, пролетая мимо меня. Рыцарь сбил пару магов, словно кегли, но сразу вскочил и рывком пробежал обратно в гущу событий. «Долбят нехило эти кузнецы!» — покачала головой ссыла, тыча копьем над головами танков. Рослая Орчиха спокойно доставала мобов, ее копье исчезало в кишащей толпе гномов и каждый раз протыкало сразу подвое двое по трое. Я стрелял и стрелял, и новый баннер, выскочивший в поле обзора, оказался для меня неожиданностью. — Поздравляем, вы получили новый уровень. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. Не спешите с выбором. Отменить действие будет очень сложно. «Лукарь — Лукарь! — крикнул Винтик. — Грац! 71 первый! — Спасибо! Я понял, что уже 71 первый. Как же быстро идет прокачка на пустых. Да плюс еще и клановая алхимия. Вот последнего пустого забили и возникла пауза. По нашим расчетам, минута у нас точно была. «Отпиваемся, бафаемся!» — командовала Сцила. «На опыт экономим банки, мало уже! Скоро зависнем в прокачке!» Произнесла она это недовольно, понимая, что таким темпом и двух ночей не хватит, чтобы дойти до 75-го. «Здравствуйте, уважаемые игроки!» — прозвучал голос. Мы все разом повернулись. Посреди комнаты стоял светлый эльфар и задумчиво поглядывал на скрипящий потолок. Как у вас тут э, все рисково, задумчиво сказал админ. Молодцы! Тут до вас были одни. Ох, как же пустые им засадили в спину. Привет, админ, сказала Сцила. Извините, долго говорить не сможем. Все понимаю, поэтому сразу к делу, произнес тот. Это не совсем по правилам, но в других странах замечены такие инциденты, и мы решили, что вполне можем ответить тем же. Не поняла, о чем вы? «Я сейчас вам тут открою магазин донатный, если хотите». Начал было админ, но его голос потонул в бурных овациях. «Да, давай! у, -у, -у «Тихо — рявкнула Сцилла так, что, кажется, потолок отпрыгнул назад на метр. «Спасибо», — улыбнулся админ. «Открою магазин, можете купить, что хотите. А еще можете совершить клановую покупку. Ну, вы знаете, на те медальки, что вы собирали в городах за развитие». «Знаем», — кивнула Сцилла, — «только они все в банковских ячейках, в городах». «Снимем оттуда». «Окей», — улыбнулась Сцилла и скомандовала. «Так, покупаем все на опыт. Банки, склянки и часы повышенного опыта не забудьте». В общем, покупки мы закончили до того, как появились вопли пустых. А может, это и админ подсобил, поставил волны немножко на паузу. Сцилла же сделала всем просто офигительный подарок. Отдав какую-то клановую валюту, о которой я даже не слышал, лидер Аргентума гордо пронесла в центр комнаты маленькое знамя и воткнула его прямо посередине. Оно сразу осветилось золотым эффектом, будто распространяя вокруг себя волны света. «Вы испытываете эффект от благословения древних мудрецов. Весь получаемый опыт увеличен на 20%. Народ!» «Вы со мной точно не расплатитесь!» — весело крикнула Орчиха. «Эта штука стоит так дорого! Офигеть просто! Несколько месяцев развития!» «Ну, сцилла», — засмеялся админ, — «может, ради этого момента все и делалось?» И светлый эльфар исчез. Орчиха даже не успела ему ничего ответить. «Я тоже подумал про эту глупую привычку, которая раньше всегда преследовала меня в играх. Помнится, когда играл в родину эльфар? Древнюю бродилку». И там я умирал по несколько раз на боссе, но все равно экономил зелья. Ради чего была эта жадность, непонятно, но в конце концов получалось, что потом я выпивал их на простых мобах, потому что с уровнем начинали выпадать более мощные. Так и жили. Копили зелья ради того, чтобы их экономить. «Все, народ!» — радостно крикнула ссыла, когда вопли пустых опять достигли комнаты. «Сон нам только снится! Гоу-гоу-гоу!» go, go, go! Пятая волна показала, что мы конкретно расслабились. Ну, кузнецы, кузнецы, что тут такого? Значит, покрепче стоять будем. Ну, метают кирки и метают. Значит, присядем. Но на этой волне появились уже такие персонажи, которые заставили нас пересмотреть взгляд на интеллект пустых. Вперед выскочил странный приземистый моб, обвязанный веревкой, и прыгнул настоящего передо мной кракена. Танка спасла лишь моя чуйка. Пустой насадился на клинок рыцаря, но при этом ухватился всеми когтистыми лапами за его руку. Хорошо так ухватился, не отдерешь, когти у него были загнутые. И в следующий миг веревку, который был обвязан пустой, рванули за проходом. Кракен полетел в толпу пустых, а я уже стрелял ему в спину из катушечного арбалета, который едва успел достать. «Вы нанесли Кракену 2031 урона. Осторожно, вы нанесли урон союзнику». Стрела-кошка, к счастью, пробила доспех на спине рыцаря и крепко там застряла. И в этот момент кракен почти исчез в гуще пустых. Но рядом со мной уже оказались воины со вкачанной силой, ухватились за веревку. «Давай!» — зарал рядом молотобойц Леонид. «Тянем!» Рывок нескольких качков вырвал кракена обратно, и в помятого рыцаря, у которого жизни оставалось ноготок, влилось несколько исцеляющих потоков. «О, ганкер, спасибо!» — выдохнул Кракен, поднимая щит и снова вставая на позицию. «Я уж думал, все!» «Да не за что!» — ответил я. Я зарился лучистой улыбкой. «Если надо выстрелить тебе в спину, всегда обращайся!» «Ганкер, убью!» — весело гаркнул Кракен. «Потом как-нибудь! Ты же мне еще дуэль должен!» Теперь танки и воины держались поближе, и когда вылетали вот такие цепкие пустые с загнутыми когтями, сразу хватали напарника покрепче, а по веревке рубили мечом. В общем, мы жили дальше. Шестая волна принесла нам вести о том, что пустые сохранили технологии. Ну, в том смысле, в каком они их понимали. В помещение вбежал пустой с гранатой, которая была почти такая же, как и у винтика. Вытянутый цилиндрик с ручкой, только побольше, чтобы удобнее было держать. Мы все задержали дыхание. А вот теперь нашему потолку, который наладан дышит, точно капздец пришел. Но вместо того, чтобы кинуть гранату, пустой бросился на танков и стал лупить ей по щитам, словно дубинкой. Потом появились и еще такие пустые. Гранаты в их руках были старые, изъеденные временем. Неудивительно, что вскоре раздался первый взрыв. Но то ли взрывчатое вещество пришло в негодность, то ли еще что. Сила взрыва была такой, что раскидывала танков, ну и все. А, ну еще сам пустой, конечно же, переставал существовать. Тем более рвалась не каждая граната. Некоторых успевали забивать до того, как они сделают несколько ударов. Если бы тут рванула одна граната винтика, половину помещения бы разнесло. А так танки вскакивали, отряхивались, получали под задницу исцеляющие пинки и бежали снова танчить. Игра продолжалась, и аура от знамени и донатная и клановая алхимия, да еще купленные часы повышенного опыта, все это давало нереальный буст нашему качу. Вскоре засветились первые фейерверки над некоторыми игроками, а через полчасика пришел и мой черед. Я не представлял, что можно так быстро прокачиваться. Правда, и мобы к нам бежали уже 73-го, а то и 4-го уровня. «Поздравляем, вы получили новый уровень. Распределить свободные очки вы можете в окне навыков. Не спешите с выбором. Отменить действие будет очень сложно». «Надеюсь, мы еще много раз за эту ночь увидим такие баннеры», — засмеялся Винтик, глядя на мой статус. «Странное ощущение, когда ты два года бегал, поднимаясь с 50 до 68-го, а потом вдруг за короткую ночь берешь еще несколько уровней». Как говорится, все зависит от того, какую цель себе поставить. «Это еще что?» — сказал Винтик. «Вот у меня знакомый есть. Ему неделя нужна, чтобы до шестидесятого дойти. И это он еще не в клане. Вот это пипец скорость. А мы сейчас под мощными бафами, не забывай!» Гном ткнул в лучистое знамя, стоящее посередине. «Вот такую штуку сейчас Аргентум, скорее всего, уже купить не сможет. Ну или максимум еще одну». Ты заметил, сколько у тебя уже плюса к опыту? Я снова глянул на баф. Оказалось, за все это время эффект от знамени увеличился. Вы испытываете эффект от благословения древних мудрецов. Весь получаемый опыт увеличен на 43%. Это как так-то? Только удивился я. А вот так растет процент, довольно кивнул Винтик. Эту штуку отсюда уже никуда не унесешь, исчезнет. Вот столько стоит она несколько месяцев развития. Сам он уже был 73-го уровня и довольно лыбился, как удав. Альянс Аргентума гордо отстаивал свое звание топов и сейчас. Возможно, мы тут на всем сервере были самые вкаченные. Тем более, если учесть, что Рагнарек облажался. «Народ, кто устал, отходите в центр!» — крикнула Сцила. «Надо бы потихоньку менять игроков!» «Не стоит!» — подала голос Жали. «Сейчас что-нибудь да случится, пока будем перестраиваться». И она оказалась права. Пришел новый вид пустых гномов. И пришел эффектно, надо сказать. Не понял, только и сказал Винтик, когда в стену за проходом гулко долбанули. «А, бараны!» — крикнули танки. «Да пошли вы нахрен!» Хиллеры не остались в долгу и сразу огрызнули. «Сами бараны!» «Да вы не поняли, бараны!» — заорал Кракин. «В коридоре бараны!» И в этот же момент боковой косяк узкого прохода разлетелся, будто из пушки долбанули, и в помещение вбежал баран. Самый настоящий. Одержимый баран, 73-й уровень, питомец пустого гнома-охотника. Ростом выше любого гнома, закрученные толстенные рога, покрытые шипами и черные непроглядные глаза. Кажется, из-под верхней губы у них выглядывали клыки, а огромные копыта будто оставляли за собой темные, струящиеся черным дымом следы. «Охренеть! Реально баран!» Винтик вылупился на животное. «Это ж в древности гномы таких заводили, говорят!» «Так это и есть древность!» — сказал Мираж. «Все эти павшие чертоги — древность!» Баран встал, как вкопанный, оглядывая упрямым взглядом всех, а потом кинулся на ближайшего к нему танка и стал долбиться в его щит. И, надо сказать, удары у него были мощные, от каждого танка относило на метр, только земля под пятками у рыцарей дыбилась. «Ребята», — задумчиво сказал я, продолжая стрелять по целям, «а если есть питомец гнома-охотника, то...» «Пипец!» — сказал Винтик. «А ведь ты прав, лукарь!» И грохнул выстрел. Одного танка унесло назад, а в помещение влезли трое пустых, которые тащили на своих плечах что-то типа ружья. Это как если снять пушку корабельную с лафета. Примерно то же самое и получится. Танк, к счастью, остался жив. Стреляли пустые, что неудивительно, деталями. Те самые ржавые шестеренки, винтики, рычажки. Это все разлеталось по комнате, причиняя мелкий урон. Я облегченно выдохнул, глядя на статус этих пустых. «Пустой гном-охотник, 73-й уровень». «Ну, не так уж и страшно, жить можно. Вот только их бараны досаждали нещадно». Я удивился, когда услышал рядом знакомый рев. «Не, ну а что?» — крикнул Винтик, отправляя Рузика биться. «Сейчас всех положат, а потом вы сами скажете, что я не вытащил Мишку». К счастью, Рузик был на нашей стороне, а со своей еретической силой он этих баранов гонял по всей комнате, раздавая такие оплеухи, что бедные рогачи улетали в раз. «Ты бы сам попробовал свою метку, шепнул Винтик, когда был поближе. «Ту, что на фирне дали! А то, мало ли, вдруг поможет!» Искушение было велико, но я себя сдержал. Получить тут еще и усиленных темной ересью гномов или баранов, вот когда будет совсем кердык, тогда можно. Тем более, по описанию, скил охотничья метка позволял только следить за целью, но никак не управлять. А за бараном что следить? Вон он, который раз гоняет хиллеров, пока за ним гоняется сарузик. Так мы выдержали и седьмую волну, и восьмую. Знамя разогналось, и давало больше 100% опыта. Каждый лишний процент игроки уже встречали с криками улюлюканьем. Появились разные пустые, с топорами, с копьями. Они все росли в уровнях, и совсем нам тяжко стало, когда мобы достигли 75-го. В горячке боя я не заметил, как взял 73 уровень, и когда решил взглянуть, мне как раз выскочил баннер о 74 уровне. Теперь я догнал уже всех аргентов, и мы зависли на одном уровне. «Ха! Ганкер, теперь ты не мелочь пузатая!» — смеялся Кракен, когда очередная волна, длившаяся два часа, закончилась. У него было уставшее лицо, как и у всех вокруг. Рейд выглядел так, будто всю ночь разгружал фуру. Сама сцела, зевала, обнажая и клыки, но держалась и заряжала своей энергией всех вокруг. «Так, народ! Совсем чуть-чуть осталось!» — она подняла копье. «Аргентум? Дикий ангел? Гидра?» «Мы 74-й, отступать некуда!» Первая высадка в Запределье наша. Ага, кивнула Мираж. Я вот считаю, в Патриам Вики глянула сейчас. Азия взяла 75-й. Это у них админы открыли магазин прямо на месте кача. Ох уж эти китайцы, проворчал Кракен. А может, корейцы? Спросил Винтик. Да без разницы, хоть японцы, сказал рыцарь. Я раньше в одну игрушку на компе играл, и там понял одно правило. Увидел игрока с ником из иероглифов, то беги. — Да, эти жесткие, — сказала Мираж. — Прям как в фильме одном, — засмеялся Винтик. — Увидел агента, беги. — Вин, думаю, в Патриаме все так же, — покачал головой Кракин. Эти азиаты еще дадут нам прикурить в этом запределье. Я их слушал, а сам был не согласен. Даже больше того, я радовался предстоящей встрече. Если там такие сильные противники, значит, они заставят меня тренироваться еще больше и улучшать скилл. — Так, не дрейфить, — рявкнула ссыла. Понимаю, что все устали, но не хрен опускать нос. А вообще почему так тихо? Сказала вдруг Джоли, лидер дикого ангела. Прошло больше минуты. И правда, задумчиво сказала Сцила, неужели все? Блин, совсем же чуть-чуть осталось. В этот момент донесся протяжный гул из коридоров. Потом земля содрогнулась и еще и еще, будто кто-то топал по кратеру павших чертогов. Но неведомый враг явно к нам не спешил. Слушайте, сказала Джоли. «А если он такой большой, что сюда не влезет? Придется выйти, что ли?»